Доброе утро, многоуважаемые друзья мои. А, доброе утро, Артемий Артемич. Так, а вам шах, Кошкин. Ага. Судя по сосредоточенному виду, Кошкин проигрывает. А, хожу конем. А где это мы плывем? Мы миновали Камчатку, вышли в Охотское море. Погода прекрасная, на вахте наш дорогой бухта. Так, вам снова, шах, Кошкин. Ай-яй-яй-яй, я. Что, и уйти некуда. Не, куда, пожалуй. А я прикроюсь слоном. Вот так. Ну что ж, и снова, шах. Проигрывайте, Кошкин. Пора сдаваться. Ага. Чтобы матрос Кошкин сдался, это никогда. Один король останется, и тогда буду играть. Ну-ну. ну Положение ваше, насколько я разбираю, в шахматах незавидно. Ничего, ничего. Подумаю, все будет в порядке. А я пока настрою корабельный телеграф. То пешкой, что ли, пойти? Мне съедят. А пойду королем? А? а вам снова шах, Кошкин. Вот так. Давненько я не бывал в Охотском море. Но лет 20 тому назад я здесь ходил. И знаете, многоуважаемые друзья мои, до сих пор дома в ящике стола моего я храню дальневосточные бело-голубые карты. Ага. Карты морей Дальнего Востока читаются, как роман. Мыс Африка, бухта Находка, хм, интересно. мыс Изменный. В этих названиях следы человека. Хожу королем. Королем? Да. Ну что ж, шах и мат. Кошкин. Да, мат. А вы... Сыграем еще партии? А? Да нет, товарищ ученый, <coughs> с меня хватит. Ну нет. ладно. Нет, а вот в шашке я, пожалуйста, я мастер, а вот в шахматы с детства к шахматам не способны. Всегда проигрываю. А? Uh -huh, uh -huh. Ну, а к тому же мне скоро на камбус еще завтра готовить, да порядок наводить, так что... Ну, счастливо. Ну, ладно. А вы, Артемий Артемьевич, сыграть партию не желаете? Охотно, но в другой раз. Сейчас самое время послушать новости корабельного телеграфа. Пожалуйста, пожалуйста. Да -да, пожалуй. Инженеры Ленинградского института водного транспорта спроектировали теплоход «Тримаран». А что такое «Тримаран»? Судно из трех корпусов, расположенных борт-оборт друг с другом. Это придает конструкции чрезвычайную устойчивость. Сверху корпуса покрыты одной платформой. Центральный корпус выдвинут вперед, и эта особенность позволила развить модели «Тримарана» очень большую скорость. Модель тримарана инженеры назвали летящий по волнам». Из Дакара передают. Сенегальские рыбаки поймали у берегов Зеленого мыса гигантскую черепаху. Ее длина 2 метра, вес 300 килограмм. Ого! На такой черепахе можно путешествовать мельком? Да. Вот именно об этом следующее сообщение. Оно пришлось с филиппинских островов. По сигналу СОС... В море на поиски пассажиров с потерпевшего крушение пассажирского парохода «Алоха» вышли спасательные корабли. С одного из них заметили человека, сидевшего, как всем показалось, на большой бочке из-под нефти. Но когда корабль-спасатель подошел ближе, все увидели женщину, сидевшую на панцире большой черепахи. Женщину подняли на корабль, а черепаха уплыла. Спасенная женщина рассказала, что черепаха много часов поддерживала ее на воде и не дала утонуть. Женщина совсем не умела плавать. Это здорово. А вот еще очень интересное сообщение: в Амстердаме на аукционе древностей продана бутылка. С ромом? Да нет, многоуважаемый Кошкин, бутылка с письмом. Бутылка эта была поднята из воды близ Гибралтара в 1852 году. В бутылке оказались записки Христофора Колумба, Ой, которыми ты. он извещал испанскую королеву о своих открытиях. О, вот это да. Попав в жестокий шторм, Колумб не надеялся вернуться в Испанию и бросил бутылку в море. Бутылка пространствовала в океане 359 лет. Да, и продолжает странствовать из одной частной коллекции в другую. Удивительное дело. И письмо Колумба не испортилось, а? Было целехонько. А? Как ни странно, волны не разбивают бутылок с посланиями, и очень часто письма доходят до адресатов ничуть не поврежденными морем. Если от кого и страдают бутылки с посланиями, так это от акул. Прожорливые твари глотают их. Артем, Артем, наверное, в ваших записях необыкновенных историй есть и истории с бутылками. А? Не могу вам отказать, друзья мои. Не могу отказать. Есть истории поучительные. Бывает так, что письмо в бутылке... Рассказывает о судьбе корабля, который считался пропавшим без вести. В 1902 году из Глазго вышел пароход Харониен. Вышел и пропал в просторах океана. И только спустя пять лет после его исчезновения на пляже Ирландии подобрали бутылку. Письмо в ней гласило Харониен опрокинулся и быстро тонет. Один борт уже в воде. «Прощайте, дорогие мама и сестренка, Чарльз Макфол кочегар». Расследование показало, что на борту судна действительно находился кочегар Чарльз Макфол. Печальный случай. Да. А вот следующий не менее печален. Ведь большинство писем в бутылках – это рассказ о кораблекрушении и близкой гибели. Так вот… Через 20 лет после потопления лайнера «Лузитания» германской подводной лодкой в сети рыбаков попала бутылка с письмом. Вот его содержание. «Отчалила последняя шлюпка. Лайнер быстро погружается. Оркестр мужественно продолжает играть. Вода у самых ног. Прощайте!» Сколько трагического и безнадежного в двух строках послания. И волны насилия это 20 лет. Увы. Но бывают и счастливые окончания бутылочных историй. Да? В 1924 году у берегов Бразилии перевернулась яхта «Саут». Она осталась на плаву, а экипаж вскарабкался на ее днище. Капитан нацарапал на коробке из-под сигарет сообщение о случившемся, и свои координаты засунул коробку во флягу и бросил флягу в море. Через 48 часов флягу подобрали катера спасательной службы и сняли потерпевших крушения с яхты. Вот да. это повезло, а? Значит, можно спокойно отправить письмо домой, и оно придет в Ленинград раньше, чем наша шкуна вернется туда. Да, все может быть. Да, но не исключена возможность, что ваше письмо... Подобно посланию Колумба, пространствует 359 лет. Эх, да, бутылку бы крепкую, а, послал бы я моей старой маме письмо. Так, малый, так, жди, вернулся твой Ваня Кошкин. А, ну, пошел, пошел на капу. Так, может быть, сыграем партию в шахматы, а, Артемий Артемич? В шахматы... Ну, как-нибудь в следующий раз. Угу. Мне ведь скоро многоуважаемого боцмана бухту на вахте сменять. Вот-вот четыре склянки пробьет. А шахматы у вас красивые, старинные. <говорит> да, подарок. А что, они вам о чем нибудь напоминают? Да, тоже о шахматах и тоже о подарке. Ну, и хотите, расскажу. Конечно. Про шахматы лейтенанта Шмидта. «Работал я тогда в одном музее, собирал материалы о жизни славного моряка-революционера Петра Петровича Шмидта. И вот приходит в этот музей один очень старый человек и приносит старинные японские шахматы. И говорит, и это, говорит, шахматы лейтенанта Шмидта. Шмидт, когда с нами рядом в Одессе квартировал, играл в них с моим отцом еще». Но ну, все смотрят на эти шахматы, и я смотрю. Сам лейтенант Шмидт играл в них. Сразу же представил себе Севастополь. 1905 год. Восстали на царских кораблях матросы, подняли на мачтах красные флаги, а лейтенант Шмидт принял командование над взбунтовавшимся против царя флотом. Только не удалось им тогда победить царских слуг. Мало было сил. Ударили из пушек верные царю береговые форты, грянули по тяжелых орудий с тех кораблей, где офицеры не дали матросам овладеть кораблями и поднять красные флаги. Сгорел революционный крейсер Очаков. Шмидта захватили и расстреляли. Вот что мне представилось, когда я смотрел на эти шахматы. Удивительную ведь власть имеет над нами память, которая живет в вещах. Память о тех, кто этими вещами пользовался. Вот, думал я, к этим фигуркам прикасались пальцы Шмидта. Над этой доской думал он, склонив свою благородную голову. Но ну, музей предложил тому человеку купить у него шахматы. Но человек только головой покачал. Нельзя, сказал он, продать эти шахматы. Шмидт, перед тем, как на восставший крейсер уйти, подарил их моему отцу. И отец хранил шахматы, как великую память о Шмидте. А когда отец умирал, мне шахматы оставил. И я всю жизнь хранил их. Ну, теперь и я составился, а я одинок, оставить мне шахматы некому, но и продать их не могу, потому как память, да и дорогие они очень, старинные ведь японские работы, я их вам так оставлю, в дар музею, вот так и ушел человек, а шахматы оставил. И хранятся они с тех пор в музее города Очакова. О, мне пора на вахту заступать. Поднимусь-ка я с вами на палубу. принять вахту, многоуважаемый Боцман. Как на курсе? Шхуна несет все паруса. Идем курсом на северо-запад. Ход шесть узлов. Принимайте вахту, Артемий Артемьевич. А, кстати, где наш Кошкин? Трудится на камбузе. Вот это я рад слышать. Ну вот, я свободен. Помощь моя товарищу Черному не понадобится. Понадобится, Боцман, но только не сейчас, а ночью. Так. Ночью. Да, не удивляйтесь. В Охотском море меня интересуют головоногие, а ловить их можно только ночью. И не сетью, и не на червя какого-нибудь, а на свет электрических ламп. Электрических ламп? Да, да, вы знаете, делается это так. Над самым бортом вывешивается сильные лампы. Из черной глубины выплывают на свет стаи кальмаров. Ловят их на пустой крючок. Кальмар, завороженный светом, схватит щупальцами все, что попадется. А позвольте полюбопытствовать. Вы сказали, головоногие. Это что же, осьминоги? Но осьминог тоже головоногая. К головоногим относится и каракатица. И кальмар, и осьминог, и каракатица – головоногая. Однако, позвольте, позвольте, что это там виднеется? Где? А вон, вон, за кормой. Блестит. Так, разрешите бинокль. Тогда точно-точно что-то блестит. Ага. Маленькое, да. На волнах качается. К повороту! Есть к повороту! Лично обратный курс. Подберем неизвестный предмет. Есть подобрать неизвестный предмет. Держите правее, Артем Евгеньевич. Да это же бутылка. Сейчас подберем. Так, еще чуть правее, правее. Так. Вот она! Вот. А, вот сюда. Ого, в бутылке что-то есть. Бумаги. Осторожно, бутылка? осторожно. Это бутылка с посланием. Быть может, кто-то терпит бедствие, зовет на помощь. Бутылка плотно закупорена. Откроем? Ни в коем случае. Это можно сделать с предосторожностью. Бумага от рассыплется, если ее не закрепить желатиновым раствором. Ну, а где же мы возьмем раствор? Минутку, минутку, я сумею приготовить раствор желатина. А бутылку пока положим вот сюда. В темное место. Ага. Но, ну, однако, я... на какой курс ложиться? Товарищ ученый, Да. что вас интересует в Охотском море? Куда нам держать курс сейчас? На прежний курс. На прежний. Я ведь сказал, что меня интересуют головоногие. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Ясно. А точнее, как они прячутся. Начнем с кальмаров. И к ночи, я полагаю, мы придем к Охотску, там и будем ловить кальмаров. А что, они как-нибудь по-особенному прячутся? О, удивительно прячутся. Я вам расскажу один случай. Вот нужно было заснять кальмаров на кинопленку. Посадили их в чан с водой, где на дно было набросано всякого хламу. Битых кирпичей, жестянок, булыжников, даже старый синий эмалированный таз. Валялся на самом дне чана этот таз. Выливать воду и чистить чан было некогда. Ну, ладно. Пустили в чан кальмаров, осьминога и каракатицу. Ну, прямо морская фауна. А кинооператор побежал за кинокамерой. Прибежал к чану, нацелил кинокамеру. Что такое? Нет ни кальмаров, ни осьминога, ни каракатицы. Разбежались? Замаскировались. Кальмары покраснели и стали среди кирпичей не видны. Каракатица посерела и спряталась среди булыжников. Не отличить, где она, где булыжники. А осьминог залез в таз, тело его покрылось синими пятнышками, еле виден. Вот как замаскировались. А да, умные твари, а? Даром, что ноги прямо из головы растут. Ну, вот скажи, голова, ноги очень сообразительные. Товарищи, смотрите. Смотрите. Да-да. За кормой неизвестный предмет. Да, да, и я вижу, что-то блестит. Поворот! Ложится на обратный курс, Артем Евгеньевич. Есть на обратный курс. Держите левее, левее. Что же это может быть, Сейчас, а? Сейчас минутку, наведу бинокль. Так, бутылка. Еще одна бутылка. Нам сегодня удивительно везет на бутылке. Невероятно. Сразу две бутылки с посланиями в один день. Я не сомневаюсь, что и в этой бутылке письмо чрезвычайной важности. Сообщение о кораблекрушении, ну или что-нибудь вроде того. Еще чуть левее. Левее. А, есть. Поймал. Точно такая же бутылка. И внутри Виднеются бумаги. Знаете, если бы мне кто-нибудь рассказал о подобном, я бы не поверил. Осторожно, но осторожно. Усмирим наше любопытство. Мы вскроем обе бутылки позднее, не сейчас. Да-да, хорошо, усмирим усмирим, усмирим. усмирим. Однако и правда странно. Два послания о кораблекрушениях. А, а может быть в бутылках сообщения о кладах? Да -да, все возможно. Ложиться на прежний курс? Да-да, ложиться на прежний курс. Что это так? Смотрите. Где? Да вот, вот-вот, в море плавающий предмет. Это же Шаб снова бутылка. Совершенно невероятный случай. Поворот через Фордовинт. Курс на бутылку. Подберем с правого борта. Есть курс на бутылку. Есть подобрать с правого борта. <связь> И вправду невероятный случай. Неужели и в этой бутылке письма? Артем Артемич, чуть-чуть левее. Так, есть, есть набрал. Вот, смотрите, бутылки записка. Ну Мне это уже перестает нравиться. Да. Я бы все-таки открыл бутылку прямо сейчас. а? Да и бутылки-то что-то не очень обросли ракушками и водорослями, если присмотреться. Да, почти новенькие бутылки. Движения и волны очистили их. Давайте откроем хотя бы вот эту. А? У нас на всякий случай останутся еще две. Открывайте, но осторожно. Так, готово. И бумага внутри ничуть не пожелтела. Смотришь, совсем белая бумага, а? Ну Написано. А на каком языке послание? На обыкновенном, то есть на русском. Вот все разборчиво, сейчас прочитаем. «Дорогая мамочка, я жив и здоров. Правда, в Чукотском море меня едва не съел белый медведь. Экипаж у нас хороший и дружный, только от боцмана мне часто попадает. Он у нас сердитый, надеюсь, что скоро мы будем дома». Не скучай. Письмо отправляю необычным способом, о котором узнал только сегодня. В бутылке. Твой... Твой вот подпись тут неразборчива, но очень знакомая подпись. Позвольте. Позвольте-ка я загляну. Ага. Подписано Ив -ан Иван -ко -ко -ко Кошкин. Простите, какой кошки? да -а -а -а Кошкин? Я Кошкин... Завтрак готов. И на камбузе полный порядок. Кошкин. Да? Вы не знаете, что это такое? Э это? Вот тебе на мое письмо к маме. А, а как оно к вам попало? Все ясно. Ой, Кошки. Так это вы писали. Что, эти бутылки что, тоже ваши? мои, да. Ну, для надежности я три одинаковых письма маме отправил. У меня на камбузе бутылки ну, скопились, я и решил их приспособить. А что, а что? А лет через 20, представляете себе, а? Получил собственное послание. Мы из-за вас только и делаем, что туда-сюда крутимся. Бутылки подбираем, а вам хихоньки да хахоньки! Да, и про какого-то вещи там боцмана пишете, от которого вам попадает, а? Ну, я, я пошёл. <клышленный> завтра готов, я прошу всех каюткам поварить. Ах уж этот мне Кошкин, Ну, Кошкин, не смеши. А ведь я думал, и вправду послание от потерпевших крушений. Да, да, но, однако, шутки шутками, а нам надо еще прочитать почту ребят и задать очередные вопросы викторины. А, кстати... Где мешок с почтой? Письма здесь, вот здесь. Ага. Но прежде всего мы обещали ответить Вите Григорьеву и Антону Строганову. Да, да, да, Вы да, помните, да. о чем нас спрашивали эти ребята? А? а Витя Григорьев и ребята из третьего класса 157 школы Ленинграда спрашивали, есть ли земля Санникова. А Антон Строганов нам написал... Почему на картах Крузенштерна, который когда-то побывал на острове Пасхи, обозначено три острова Пасхи, а на современных два острова? Итак, слушайте, дорогие Витя и Антон. Землю Санникова считают легендарной землей. Полтора века назад Якут Санников сообщил, что видел ее в Северном Ледовитом океане. Многие экспедиции отправились на поиск этой земли, но найти ее не смогли. Однако, не так давно, на месте предполагаемой земли Санникова, ученые обнаружили обширные ледяные банки мелководья. Ископаемый лед в этих местах насквозь пропитан пыльцой растений и корешками степных трав. Значит, была земля Санникова? Возможно, возможно, но исчезла. Ведь за последние сто лет на севере исчезло множество островков. Например, Земля Андреева, остров Васильевский. А Большой остров Семеновский стерт с карт всего 15 лет назад. А ответ на вопрос Антона, я бы сказал, связан с тем, что мы уже сказали. Да, действительно, на современных картах островов Пасхи два, а на картах Крузенштерна их три. Но если учесть что этот район Тихого океана подвержен вулканической деятельности и дно частым подводным толчкам, то неудивительно, что за прошедшие 270 лет вместо трех островов Пасхи один исчез, подобно Земле Санникова. А вот когда он исчез, неизвестно. Научно-исследовательскими судами острова Пасхи посещаются очень редко. А как ребята ответили на вопросы Викторины? А? Сейчас посмотрим, сейчас. Так, значит, мы спрашивали в каких местах на территории Советского Союза белые медведицы выводят медвежат. И еще, если белый мишка сядет на льдину в районе Новосибирских островов, то куда и как быстро на этой льдине он приплывет? И что же нам отвечают наши многоуважаемые юные моряки? Пожалуйста, сейчас, сейчас, вот самый правильный ответ. Пишут нам брат и сестра Драновы, Саша и Наташа. На территории СССР Белые медвежат выводятся на острове Врангеля в самое суровое время в декабре. А Мишка приплывет куда-нибудь в Гренландию и понадобится ему на это около года. Льды дрейфуют по часовой стрелке со скоростью 5-6 миль в час. Правильный ответ. Большое спасибо ребятам, приславшим в адрес шхуны Морские Вести рисунки. О них мы поговорим отдельно. В одной из наших передач. А теперь следующие вопросы Викторины. Вопрос первый. Сколько у кого ног у кальмара, у осьминога и у каракатицы? Трудный вопрос. Ну, а второй вопрос позвольте мне задать. Для того, чтобы на него ответить, нужно посмотреть на карту и подумать. Дальнейший путь нашей шхуны в Японское море. И пройдем мы в него татарским проливом. Так вот, почему этот пролив так назван, татарский? Ведь никакие татары здесь никогда не жили и не бывали. Вот мой вопрос. Завтра костынет! Идем, идем! Идем! А теперь нам остается, многоуважаемые друзья мои, попрощаться с вами до следующей передачи. До встречи в Японском море. И до новых встреч. До свидания, друзья. Мы по